Глава 34. Запрет. Вернувшись в кафе, я отдала Картеру телефон. «Спасибо», — сказала, подходя к окну и выглядывая в него. «Уже скоро должен приехать автобус, и я не хотела пропустить его». После разговора с Клейном настроение стало значительно лучше. Как оказалось, мне для этого было достаточно просто услышать его голос. До сих пор от него по коже пробегала дрожь. Умастившись на подлокотнике, я сама того не замечая, еле заметно улыбнулась. Думая о том, что когда вернется Джад, мы можем провести время как-нибудь особенно. Во всяком случае, мне этого очень хотелось. Вот только уже вскоре улыбка была стерта с моих губ. И произошло это по той причине, что в назначенное время автобус так и не приехал. Я решила не паниковать. все таки из-за дождя он мог задерживаться. Но когда прошло еще полчаса, надежда стала таять. Быстро спустившись на первый этаж, я подошла к кассиру, пытаясь узнать, точно ли автобус должен приехать в это время. «Да, он, наверное, просто решил не заезжать на заправку. Мы же не остановка», — лениво сказал парень за прилавком, перебирая и укладывая жвачки. «Дело это неряшно, лишь бы как». Я разомкнула губы, но некоторое время ничего произнести не могла. А все потому, что меня мощно так захлестнуло. Даже ладони дрогнули. «Когда я у тебя ранее спрашивала, ты сказал мне, что автобус абсолютно точно через три часа будет тут». Я руками оперлась о прилавок, произнося это громче, чем следовало. «Слушай, ну они почти всегда заезжают на заправку. Я думал, что и этот приедет». Он безразлично пожал плечами, а мне хотелось взять и встряхнуть этого парня за шиворот. Я ждала эти чёртовы три часа только потому, что была уверена, что уеду на автобусе. Иначе действовало бы как-нибудь иначе. Но, судя по всему, кассиру было глубоко плевать. Это я, а не он застряла черти где и потеряла драгоценное время, за которое мои вещи могут утащить. «Если хочешь, можешь переночевать тут». На заправке есть небольшая комната отдыха, и в ней раскладной диван. Произнося это, парень поднял взгляд и посмотрел на мою грудь. Он и раньше на меня пялился, но уже сейчас слишком явно. Все равно следующий автобус будет только завтра в обед, но уверен, он уж точно заедет на заправку. «Обойдусь», — процедила сквозь плотно стиснутые зубы, руками отталкиваясь от прилавка и отстраняясь. «Да не переживай. На ночь заправка закрывается, и мы тут будем только вдвоем. Я же просто хочу помочь». Я не стала отвечать, развернулась и быстрым шагом направилась к лестнице. Поднявшись на второй этаж, рухнула на стул и лбом прижалась к столу. «Автобус уехал», — сказала, зажмурившись. Как оказалось, остановка на заправке была необязательной, и он просто проехал мимо. Я не видела Картера, но чувствовала, что он все еще стоял около окна. Кажется, смотрел на меня. «Отвезти тебя?» — спросил он спустя несколько секунд тишины. Я зажмурилась, шумно выдохнула. Затем села ровно и еле заметно кивнула. «Да, пожалуйста», — произнесла практически отчаянно. «В принципе, я могла позвонить сестрам и попросить приехать за мной, оставить мне одну машину, но не хотелось их дергать и заставлять куда-либо ехать по такой погоде. В нашем сестринстве нормально водили только я и Мита, у которой недавно просрочились права. Остальные по ливню поехать не смогут. Не дай бог с ними еще что-то случится, например, авария». «Пошли». Картер потушил сигарету и направился к двери. Я же уныло поплелась за ним. Буквально через пять минут я уже села в его машину, но чувствовала себя так, словно меня лавой обожгло. Хотелось немедленно выскочить на улицу, но кое-как удержав себя, я посмотрела на то, как Альфа сел за руль. Завёл машину, и мы вскоре выехали на трассу. «Ужасный ливень», — сказала, поджимая губы и поправляя одежду. «Пока мы шли от здания к внедорожнику, я успела насквозь промокнуть». И теперь, что шорты, что майка неприятно липли к телу. Я, наверное, тебе сиденье намочу. Это не самая большая проблема из тех, которые ты создавала, произнес Альфа, смотря на дорогу, залитую дождем. Он ответил на мои слова, но все равно у меня создавалось ощущение, что Картер вел себя так, словно меня тут не было. Впрочем, что-то такое происходило и на заправке. Так вроде я ничего и не делала. Я пожала плечами. Но «Ну, поцеловала тебя. Это да, проблема. В остальном это ты им меня ими обеспечивал. Я нервно поерзала. все таки мне было не по себе находиться с ним в одной машине. Даже нервно, тревожно. Единственное, что хоть как-то успокаивало и в итоге подвело меня к тому, что я все же села во внедорожник Картера, это то, что Клейн знает, что я с ним. Некоторое время мы молчали, и я смотрела в окно. Из-за ливня толком ничего не было видно, но я все же поняла, что мы заехали на ту часть трассы, которая проходила через лес. И машин тут почти не было. «Ты ведь не хотел, чтобы я садилась в твою машину?» — спросила, не отрывая взгляда от окна. «Нет, не хотел». «Я тоже этого не желала», — произнесла, подперев голову кулаком. «Нам бы по-хорошему разойтись в разные стороны. Позже можно попробовать это сделать, но именно сейчас. Я благодарна за то, что ты решил меня подвести. Да, я понимаю, что это не из-за меня, но все равно спасибо». Вновь повисла тишина, и я опять попробовала отряхнуть свою одежду, чтобы она настолько сильно не липла к телу. Еще из-за жары я одела легкий тонкий лифчик, который совершенно не скрывал затвердевших сосков. Но и видок у меня. Пришлось скрестить руки на груди. Может, хотя бы так будет поприличнее. «Ты сожалеешь о том, что тогда поцеловала меня?» Этот вопрос был произнесен тем голосом, от которого у меня по спине скользнул холодок. Поджав губы, я медленно перевела взгляд на Картера. «Чего это он спрашивал об этом? Разве у нас эта тема не под запретом?»